Раздел 6. Гипотиреоз у детей. Жалобы и данные общего обследования. У детей встречаются врожденные формы недостаточности щитовидной железы. Например, ее недоразвитие. Один случай на 4000 детей. Или также врожденные нарушения обмена йода. Или образование тиреоидных гормонов. Наблюдается реже. В одном случае на 30000 Или даже на 50 тысяч рождений. Эти формы, разумеется, приводят к задержке развития всех органов и систем еще во время беременности. При рождении таких детей врачи могут отметить у новорожденного признаки незрелости, предоношенной или даже переношенной по сроку беременности, полуоткрытый рот с широким распластанным языком, отеки в виде плотных подушечек в надключичных ямках, тыльных поверхностях кистей, стоп, низкий, грубый голос при плаче, крике, позднее отхождение мекония, позднее отпадение пупочного канатика, плохое заживление пупочной ранки и затянувшуюся желтуху новорожденных. В возрасте 3-4 месяцев и старше появляются следующие признаки: сниженный аппетит, затруднение при глотании, плохая прибавка в весе, вздутие кишечника, частые запоры, постоянно бледная, сухая, часто шелушающаяся кожа, ломкие, сухие, тусклые волосы, мышечная слабость, медленный рост, задержка физического и психического развития. Такие дети вялые, часами могут лежать спокойно, не проявляя беспокойства при мокрой пеленке, голоде, не интересуются игрушками поздно начинают сидеть, ходить, в речевом развитии также отстают от сверстников. Кроме того, у детей любого возраста может развиться обычный гипотериоз из-за аутоиммунных процессов в щитовидной железе, из-за недостатка йода в пище и воде и так далее. У таких детей отмечается замедление роста, снижение успеваемости, нарушение полового развития, запоры. Сонливость, зябкость, сухость кожи, плохой рост волос и ногтей, затрудненное носовое дыхание, частая синюшность носогубного треугольника, низкий грубый голос, в тяжелых случаях отеки лица и всего тела, частые простудные заболевания. Дети могут жаловаться на хроническую усталость, сонливость, беспричинно сниженное настроение. Им трудно сосредоточиться. Они заторможены, у них плохая концентрация внимания, плохая память, поэтому и успеваемость хромает. Сторонним наблюдателям их речь и движения кажутся замедленными. Мимика бедной, могут возникать затруднения в произнесении отдельных звуков, отставание в речевом развитии от других детей. Если болезнь не выявляется до подросткового возраста, то у детей наблюдается задержка, полового развития. У девочек редкие нерегулярные месячные могут выявляться кисты яичников. Лабораторная диагностика. Таблица 5. Уровни тиреоидных гормонов в крови детей при различных формах гипотиреоза. Уровень поражения. Щитовидная железа. ТТГ повышен. Т4 и Т3 нормальный или снижен. Уровень поражения – гипоталамус или гипофиз. ТТГ снижен, Т4 и Т3 снижен. Уровень поражения – рецепторы к щитовидным гормонам на клетках. ТТГ нормальный или повышен, Т4 и Т3 нормальный или повышен при наличии признаков недостаточности гормонов щитовидной железы. Данные остальных анализов меняются у детей, больных гипотириозом так же, как и у взрослых. Лечение. Детям, у которых был выявлен гипотиреоз, назначают тироксин, доза которого зависит от возраста и веса ребенка. Контрольные исследования уровней ТТГ и свободного Т4 следует проводить на первом году жизни, каждые 2-3 месяца. После года – каждые 3-4 месяца. Если у ребенка выявляются признаки гипотиреоза, необходимо также проверить. Достаточно ли йода он получает с пищей? И если недостаточно, назначить препараты йода и поливитамины. Профилактика. И снова, к сожалению, специфические методы профилактики не разработаны. К неспецифическим же относятся. Первое. Прием витаминных и минеральных комплексов. Особенно это важно в детском и юношеском возрасте. И в те моменты, когда от организма требуется повышенное напряжение сил, например, при сдаче экзаменов или для женщин во время беременности. Второе. Меры по укреплению иммунитета, закаливания. Третье. Тщательное пролечивание всех заболеваний на соглотке. Всегда нужно добиваться полного их выздоровления, стремиться, чтобы они не перешли в хронические, в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, прием иммуноукрепляющих комплексов, осенью и весной, по назначению врача курсы физиотерапии, курортное лечение.